Пятница, 18 апреля 2003 года. Первое. Арман и Фернан составили отличный дуэт. Через два часа после первой встречи они уже напоминали пожилую семейную пару. Арман наложил руку на журнал, ручку и блокнот своего коллеги, без зазрения совести шарил в его пачке сигарет и даже засунул несколько в карман – предвидя вечернюю нехватку, и делал вид, что не замечает коротких отлучек Фернана, который регулярно возвращался из туалета, посасывая мятные леденцы. По распоряжению Луи они отложили список производителей обоев, бесконечно длинный. Данные списка были переданы Кобу и сосредоточились теперь на застройках, которые мог посетить убийца, пустившись на поиски чего-то вроде лофтов в Курбивуа. Мехди, чтоб не болтаться без дела, отправился на главную почту Курбивуа в безнадежной попытке найти свидетелей, пока Мальваль занимался покупателями дисковых пил и камер Минокс. Луи со своей стороны, вооружившись запросом судьи, поехал в издательство «Альманаха Белой ночи» за списком абонентов. Ближе к полудню... Камиля ожидал сюрприз в виде приезда профессора Баланже. Ни следа гнева или раздражения, как накануне по телефону. Он зашел в помещение со странной робостью. «Не стоило беспокоиться», — начал было Камиль. И едва произнеся эти слова, он понял, что Баланже руководило прежде всего любопытство. Когда он решил привести плод своих изысканий лично, хотя прекрасно мог отправить его по электронной почте. И теперь профессор разглядывал все окружающее с зачарованным интересом посетителя катакомб. Камиль принял посетителя со всеми церемониальными почестями, представил ему Элизабет, Луи и Армана, единственных, кто на тот момент оставался в штабе, подчеркивая, какую ценную помощь профессор Баланже готов им оказать. «Я пересмотрел список». «Очень любезно с вашей стороны», — заметил Камиль, забирая протянутые ему баланже скрепленные листки. 51 одно заглавие с коротким резюме, от нескольких строчек до четверти страницы». Он быстро просмотрел список, выхватывая то тут, то там некоторые названия. «Украденное письмо», дело Ле руж», «Собака Баскервилли», «Тайна желтой комнаты», и тут же глянул в сторону компьютеров. Отдав дань учтивости, теперь он хотел как можно быстрее избавиться от баланже. «Благодарю вас», — сказал он, протягивая руку. «Возможно, я смогу дать вам кое-какие пояснения. Резюме кажутся мне вполне четкими. Если я могу, вы и так уже много сделали. Ваша помощь для нас очень ценна». Вопреки опасениям Камиля, Баланже не оскорбился. Тогда я вас покину, только и сказал он с легким сожалением. Еще раз спасибо. Едва Баланже вышел, Камиль кинулся к Кобу. Вот список классических романов. Догадываюсь. Выделяем основные элементы преступления, описанные в романе, и ищем нераскрытые дела, которые соответствуют этим критериям. «Когда ты говоришь «выделяем, ищем», то имею в виду «ты выделяешь, ты ищешь», — уточнил Камиль, улыбаясь. Он отошел на несколько шагов и, внезапно задумавшись, вернулся обратно. «Мне нужно еще кое-что». «Камиль, того, что ты уже попросил, хватит на несколько часов». «Знаю, и все же мне нужно еще кое-что, и это будет непросто». Коба можно было взять, только задев за живое, А живым во всей его личности было в основном то, что касалось компьютеров. Ничто не могло подвигнуть его на свершение надежнее, чем сложный поиск, кроме, возможно, поиска невозможного. Давай. Это касается нераскрытых дел. Я хочу использовать те данные, которыми мы располагаем относительно... МОДУС ОПЕРАНДИ Примечание. Латинское выражение, которое обычно переводится как «образ действия». Данное выражение используется в юриспруденции для описания способа совершения преступления. В криминологии модус операнди служит одним из методов составления психологического профиля преступника. Конец примечания. И что мы ищем? Иррациональные элементы Элементы, которым там нечего делать Про которые понять невозможно Откуда они взялись в данном деле Ни с чем не связанные преступления С несуразными уликами Сначала прочешем список классических детективов Но очень может быть, что парень действует Исходя из собственных вкусов Он мог взять за образец книги, которых нет в списке Единственный способ их засечь – это иррациональные элементы, которые ничему не соответствуют. Потому что на самом деле соответствуют только романам, из которых взяты. У нас нет такого типа ключей к расследованию. Прекрасно знаю. Если бы были, я бы не к тебе обращался. Я бы взялся за микрофон и все сделал сам. Несу разные улики. — Да, такие вещи, которые, как ни верти, не поймешь, причем они в данном деле. Разброс, скажем, вся национальная территория на протяжении последних пяти лет. — Пара пустяков. — Сколько времени займет? — Откуда я знаю, — задумчиво протянул коп. — Нужно найти ход...